Мелкие следы. Энди сидел за кухонным столом и наблюдал за потрошающим кладовку братом. Маршал взял пакет с бобами, прочитал, что написано сзади, и бросил его обратно на полку. То же самое он проделал с банкой кукурузы и со спаржевой фасолью. Жестяные консервы громыхали по деревянным стеллажам, всякий раз заставляя Энди вздрагивать. "Ничего здесь нет", прорычал Маршал. "Нечего муженить". «Да я и не очень голоден», — протянул Эдди. Отчасти это объяснялось открытой нараспашку дверью в гараж. От запаха опилок и плесени у него начинало сводить живот. С другой стороны, если бы он мог выбирать, то предпочел бы не есть вовсе, чем ужинать бок о бок с маршалом. «Ну, конечно, ушлепок», — огрызнулся маршал. «Я, значит, прожора, а ты зато любимый маменькин сынок». «Кончай с этим. Серьезно, что нам есть?» Колопия, даже их почти не осталось. Маршал вышел из кладовки и встряхнул коробку овсянки с изюмом. Надо же, кто-то и правды ест это дерьмо. Взгляд Эди упал на витражное окно над вытяжкой, которое вело в темноту между стенами. Ты ешь эту дрянь? Нет. Да что ты говоришь? Маршал открыл коробку, заглянул внутрь и потряс её. Потом снова запечатал картонную крышку. и закинул хлопья на верхнюю полку, опрокинув их на бок. Поджав губы, маршал уставился на Эдди. «Ты чего на меня смотришь?» — спросил тот. Иногда маршал начинал вглядываться в Эдди так, будто вместо него видел какого-то другого мальчика, не брата. Будто в этот самый момент ломал голову над тем, как с ним поступить. От этого взгляда Эдди чувствовал себя чужим. Он мог полтора часа сидеть с Маршелом на диване, уставившись в телевизор, когда вдруг в глазах старшего брата появлялось это выражение. В таких случаях он не удивился бы, если бы ему в лицо прилетела одна из маминых подушек. Маршел выпрямился, подошёл к холодильнику, открыл его, чуть наклонил голову и прищурившись, осмотрел содержимое. Хм, он захлопнул холодильник. Но кто-то же их съел? Маршал обогнул кухонную стойку, всё ещё не отрывая взгляда от Эдди. Облегчение он почувствовал только когда брат наконец повернулся и вышел из комнаты. Но стоило его шаркающим шагам затихнуть вверховье их лестницы, Эдди обволакла пустота кухни. Он остался на первом этаже совсем один. В витражном окне, распластанном по стене, блиஸ்கался свет от люстры, и цветастой геральдической линии на нём сияла будто за ней пламенела свеча. Фарфоровый заварочный чайник с петухом, надувшийся на самой верхней полке за стеклянные дверцы серванта, вытрясчил на Эдди керамические глаза. Даже заварник до него добрался. Эдди потёр лицо, помассировал виски. Дом молчал в отличие от его разыгравшегося воображения. Почему он никак не мог избавиться от этого чувства? Эдди поднялся и закрыл дверь, ведущую в гараж. Он постоял на пороге между кухней и гостиной, затем подошёл к подножию лестницы. Брат о чём-то пререкался с родителями. Эдди прислонился к старинным часам. Слушивая своих ровные тиканье, он следил за мерным покачиванием маятника. В соседней комнате всё не унимался жужжащий слепень. «Да схожу я скоро в продуктовый, маршал!» — раздался сверху мамин голос. «Мам, я не о том!» «Значит, я вообще не понимаю, о чем ты», — ответила она. «И будь любезен, сойди с кучи мусора, который я только что вымела». «Да пожалуйста». «Короче, я пытаюсь сказать...» «Маршал!» Эдди представил, как отец открывает дверь кабинета и, сгорбившись прямо в кресле на колесиках, выкатывается в коридор. «Мы что, похожи на людей, которые хотят еще раз послушать про твои чертовы паптарцы?» «Пап, да я не говорю о...» Маршал начал отец. Ради всего святого, может, хватит? Мы не в том, и Джерри. Прекрати эти глупые детские выходки хотя бы на время. И сегодня вечером раз уж мы заняты, думай и веди себя как нормальный человек. Понял? Мама что-то тихо заговорила, не разобрать. Вероятно, она просила отца успокоиться. А вот слова Маршала Энди расслышал достаточно хорошо. Знаешь что, пап? Да пошёл ты. Маршал затопал вниз по лестнице. Отец кричал что-то ему вслед. У подножия лестницы маршал остановился, тяжело дыша через нос. Его лицо горело, нижняя губа морщилась и дрожала. Пед отступил и перебрался за часы, пропуская его. Маршал молча наблюдал за ним. Заговорил он почти шёпотом. В этом доме ведь есть ты. Вот же Но ребёнком папа называет меня. Это меня он считает странным. Сжав кулаки, он уставился в потолок. Знаешь что? Заколебало. На хрен это место и семью на хрен.